Ночные мысли. Перевод Тютчева. Вы мне жалки звезды-горемыки. Так прекрасны, так светло горите. Мореходцу светите охотно, без возмездия от богов и смертных. Вы не знаете любви и век не знали. Неудержно вас уводят оры сквозь ночную беспредельность неба. О, какой вы путь уже свершили! С той поры, как я в объятиях милый, вас и полночь сладко забываю. 1781 год